Глава двадцать третья. Алистер. Некроманты тьмы-повелители Держат смерть в своих руках могучих. Если свет благой в душе погаснет, Леденящий ужас вас настигнет. Холод злобы тянется сквозь очи, Слово смерти шепчут их уста. Тени-призраки из мглы той ночи Манят в пропасть, в царство никуда. «Но когда рассвет в душе забрежет, рвется цепь оков, приходит день, и ярость праведная мрак разрушит, и развеется, исчезнет тень». Отрывок из стиха плохого тарванийского поэта. «Земли последнего предела». 945 год правления Астраэля Фуркага. На острие вулканической скалы, возвышающейся над неоглядными лавовыми потоками, Клубились яркие пары. Вокруг дышали жаром огненные драконы, чьи немыслимые очертания то появлялись, то исчезали в языках пламени, озарявшего окружающую тьму. Под алым небом стоял мой правитель, Дэниел Фуркага, известный как Кастераль. Только наедине мне дозволялось обращаться к нему по имени. Никто не должен знать, что мы дороги друг другу, как названные братья. Его торс был обнажен. Шрамы на коже, словно древние руны, свидетельствовали о множестве испытаний. Дэниел сидел на камне, прислонившись спиной к скале. Живой огонь шаром перекатывался в его руки, искря и играя. Это не просто развлечение. Казалось, Кастераль общается с пламенем, как со старым другом. Огонь послушно следовал за малейшим движением пальцев, отзываясь теплом и светом на каждое прикосновение. Позади принца стоял его верный слуга. Такой статус я носил, по мнению окружающих. «Видишь ли, брат мой?» Голос Дэниела звучал глубоко и властно, перекрывая рог от вулкана и шипения лавы. Наше положение становится все более шатким. Александр, напав на Бастарию, разрушил мои планы. Придется жертвовать тем, кого я не планировал терять. Склоняя голову, я не отвел от Костераля глаз. Снова нас ждет потеря. «Мой дорогой брат», — сказал я тихо, но слова уверенно прорывались через треск огня. Положение еще серьезнее. Грани миров истончаются, и скоро ни одна защита не устоит. Мои ученики работают над устранением угрозы, но нам нужно все обсудить. Дэниел встал, и вместе с тем, опаловой тенью мелькнув у вершины скалы, стремительно и грациозно пролетел дракон, окутанный клубами вулканического дыма. Его темно-красные, словно раскаленные угли, крылья мерцали в свете огненных потоков лавы. Он парил на фоне пепельного неба, исполняя завораживающий танец. Дракон мягко приземлился рядом с Дэниелом, чья фигура выделялась среди величественных камней у подножия скалы. Протянул грациозные, но мощные лапы на застывшую лаву, слегка наклонившись и свернув крылья. Сияющие, как звезды, глаза дракона Встретили теплый взгляд костерали. Изящное существо, словно ласковое дитя, с любовью потерлось о колени принца, выдыхая тонкие струи дыма, похожие на нежные оковы, обвивающие полуобнаженное тело. Брат был для своих драконов больше, чем защитником. Он дарил им покой и счастье. Единственный из всех дитто. Учился понимать их, как родных детей, направлять в этом грозящем распасце мире. Принятые решения лежали бременем на плечах костерали, но он, убежденный в том, что связь с драконами — это его долг и судьба, все же находил время и силы, чтобы утешать своих подопечных спокойными ласками. Дэниел нежно провел рукой по шершавым чешуйкам пламенного зверя. Их общение не требовало слов. Такова глубина этой привязанности, существующей вне времени и пространства, освещенной переливами давно потухших лав. «Продолжай, Алистер», — попросил Дитта Огненного Дракона. «Пока все сосредоточены на борьбе за трон и охоте за близнецами, наш мир постепенно теряет стабильность. Магия древних драконов пробуждается. Сила Александра на исходе. Он поймет это при встрече со своим драконом, если еще не понял. Однако сила Анисы, сила жизни рвется наружу. Некроманты ощущают это как никто» болезни и слабость покинули многих существ, и Тарвания начала расцветать. Они уже готовы встретить нашу принцессу, но почему ты препятствуешь ее воссоединению с Рейном? Потому что своей свадьбы, они сломали важнейший рычаг давления на Императора. Уверен, он скоро узнает о силе внутри Анисы, и тогда тебе придется защищать и ее, и ее драгоценного супруга. Отправляй всех некромантов в лесную цитадель Рейна. Дэниел произнес это с усмешкой, подмигнув. «Принц Рейн в самом деле наивен, как дитя. Думал, мы не узнаем, что он хранит в своей крепости, хотя его сопротивление наполовину состоит из моих людей. Что будет дальше?» После сражения Астрейль отправится за ними в крепость, и там нужно держаться как можно дольше. Брат задумчиво растер между пальцами язычок пламени. «Я не всегда мог уловить ход мыслей Костераля. Тот хранил слишком много тайн, в том числе и моих. Следующим императором станет Винсен, сын Бо, и никто другой. Рейн, я уверен, не стремится к правлению. Ему нужна жена и корабль. Возможно, он все получит, если справится на поле боя, но Аниса не должна его спасать, ведь силы ей еще пригодятся. Вдруг над скалой закружил другой огненный дракон. Его чешуя переливалась всеми оттенками алого и золотого. Воплощенное пламя. Крылья казались сотканными из лавовых струй, которые оставляли за собой мерцающий след. Дракон посмотрел прямо на Дэниела искрящимися глазами и кокетливо взмахнул хвостом, зовя его в игру. Костераль поднял руку и создал перед собой огненный портал. Вихрь пламени скоро превратился в огромный сверкающий круг. Тепло, исходившее от него, грело, но не обжигало. Мы с Дэниелом вошли в портал, и в мгновение ока очутились в кабинете. Большое окно с витражами пропускало мягкий закатный свет. Стены были украшены шпалерами, изображающими сцены из легенд, а массивные книжные полки, заполненные древними флиантами, тянулись к самому потолку. В центре находился тяжелый стол, на котором лежали стопки чистых листов и раскрытые книги. Костераль протянул мне два ключа. Один от моего кабинета. Хочу, чтобы он хранился именно у тебя. «Второй от крепости. Надеюсь, после всего ты найдешь там свое место», сказал он, и я ощутил болезненный укол в сердце. Мы давно условились, что прежде, чем сделать последний шаг, Дэниел передаст все мне, Осири и Эйри. «Здесь ты найдешь еще три письма. Для Александра, Винсента и моей дочери. У тебя все еще остались чувства к ней?» Этот неожиданный вопрос застал меня врасплох, вытащив из раздумий. Я избавился от этой слабости сотню лет назад. «Не волнуйся, с моей стороны твоим планам ничего не угрожают», ответил я, взяв ключи и усевшись в одно из кресел. Александр о них знает?» «Ему пока не до этого, но он все поймет и примет верное решение. Мы с ним всегда следовали одним путем». Дэниел сел за стол и принялся перекладывать стопку документов. Казалось, разговор на этом окончен, и никто даже не собирается попрощаться. «Уже больше пятисот лет я следовал путем Костераля, беспрекословно выполняя приказы. Вот и сейчас очередное задание. Но в этот раз я решился задать вопрос. Точно не хочешь поговорить с Асирой Эйри?» Дэниел поднял на меня пристальный взгляд, будто пытаясь посмотреть прямо в душу. «Надеюсь, ты действительно избавился от своих чувств, Алистер. Какая любовь в такие-то времена?» Он снова занялся бумагами. «Ассира меня подвела, и у нее осталась лишь одна задача — выйти замуж и объединить армии, которые поддержат Винсента в решающем сражении. Эйри сейчас на задании с Анисой в курсе всего. Если планируешь вмешиваться, скажи сразу, я должен знать». Но он прекрасно знал, что мы, его командиры, представители разных рас существ, беззаветно преданы общему делу, давно отказались от личной жизни. «Уверяю тебя, Эйри больше не живет в моей душе», ответил я, стараясь сохранить хладнокровие. Но она потеряла свою деревню, весь клан. «И отомстит за это моему брату», — перебил Костераль. Его голос звенел жесткостью, постепенно переходя в крик. «Она, как и ты, дала клятву, и сейчас не время ее нарушать. Ты, генерал некромантов, это все, что имеет значение. Сейчас для нас важны все существа нашей империи», и счастье будущих поколений. Потом погрузишься в собственные заботы. «А что потом станет с ней?» Прошептал ей и поднялся на ноги, не рассчитывая на ответ. Дэниел откинулся на спинку стула и твердо сказал, «Отпусти ее, брат». «Разве ты смог его отпустить?» Костераль покачал головой. «Твоя слабость будет стоить слишком многого. Либо Эйри, либо тебе. Враги в любой момент прибегнут к шантажу» и ты упустишь возможность сделать следующий ход. Предупреждаю в последний раз, выбрось ее из головы. Мне нужен боевой генерал, а не мальчишка, влюбленный в анимаса, которая давно должна была исчезнуть в огне. «Дэниел, брат мой», — заговорил я, осторожно выбирая слова, «если тебе нужна жертва, пусть ею станет кто-то другой. Помни, враги не в твоем окружении, а во дворце Алого заката». Я развернулся и быстро покинул кабинет. До начала конца мне предстояло завершить одно очень важное дело.